Наконец, настала минута, когда быстрые ноги Герольда-самозванца уже не могли спасти его от зубов преследователей. Псы нагнали его, повалили и непременно разорвали бы на куски, если бы герцог не крикнул, чтобы их отозвали: Убрать, собак, взять на свору! Он так славно бежал, что я дарю ему жизнь. Да, езжачие бросились исполнять это приказание. Спустя минуту часть собак была сосворена, и люди погнались за остальными псами, разбежавшимися по улицам и с торжеством уносившими в зубах клочки герольдской мантии, которую не в добрый час нацепил на себя несчастный посланец. В то время как герцог был слишком поглощен тем, что происходило перед его глазами, чтобы замечать, что делалось у него за спиной, Оливье проскользнул к королю Людовику и шепнул ему на ухо Это цыган хайродин Маграбин. Его нельзя допускать говорить с герцогом. Он должен умереть, ответил Людовик также шепотом. «Мертвецы не говорят. Минуту спустя тристастанотшельник, которому оливье что-то шепнул мимоходом, выступил вперед и отвесив низкий поклон королю и герцогу, сказал своим обычным грубым голосом, с позволения ваше Величество и вашей светлости. Эта дичь, по праву, принадлежит мне, и я ее требую. Негодяй отмечен моей печатью. На плече у него выжжена лилия, как вы сами можете убедиться. Это известный развойник, убивавший поданных его величества, грабивший церкви, насиловавший девушек, стрелявший дичь в королевских парках. «Довольно, довольно, — перебил герцог Карл. Он по праву принадлежит моему царственному кузену. Что прикажете с ним делать, ваше величество?» «Если вы отдаете его в мое распоряжение, — ответил король, — я дам ему урок геральдики, в которой он оказался таким круглым невеждой. Я объясню ему на практике значение креста с привешенной к нему петлей». Не того креста, который висит, но того, на котором висят, а? Хорошо, пусть пройдет этот урок под руководством вашего кума 300 начальника Он ведь у вас на этот счет настоящий профессор!» Подхватил герцог и разразился резким хохотом, довольный своей остротой. Ледовик так искренне ему вторил, что его противник не мог удержаться, ласково взглянул на него и сказал... «Ах, Людовик, Людовик, какой же ты веселый собеседник! Если бы Бог сделал тебя таким же честным монархом! Я до сих пор не могу забыть того времени, когда мы, бывало, так веселились вдвоем!» «От вас вполне зависит вернуть то время», — ответил Людовик. «Я готов согласиться на все условия, какие вы сочтете возможным поставить мне в моем теперешнем положении, не позоря себя перед всем христианским миром и поклянусь соблюдать их над священной реликвией, которую я всегда ношу на себя. Это кусочек животворящего креста Господня». С этими словами он достал из-за пазухи маленький золотой ковчежец на цепочке того же металла, который он носил на груди, Благоговейно приложился к нему и продолжал. «Никогда еще никто не произносил безнаказанной ложной клятвы над этой святыней. Справедливая рука проведения всегда карала такой грех до истечения одного года». Ха. «И однако над этой самой реликвией вы поклялись мне в дружбе, покидая Бургондию» и вскоре после того подослали ко мне этого бастарда Рюмбампре, чтобы убить меня или похитить, — заметил герцог. — Охота вам, любезный кузен, вспоминать старые ссоры, — проговорил Людовик. — К тому же даю вам слово, что вы ошибаетесь. Тогда я клялся вам совсем не на этом, а на другом куске животворящего креста, который был прислан мне турецким султаном и, вероятно, потерял часть своей силы вследствие долгого пребывания у неверных. Да, наконец, разве тогда, меньше чем через год, не разразилась междуусобная война? Разве бургундская армия в союзе со всеми великими вассалами Франции не стояла лагерем в сен де и разве я не принужден был уступить Нормандию моему брату? Нет. Храни меня, Господь, впредь от ложных клятв». «Хорошо, любезный кузен», — сказал герцог. «Я и сам думаю, что вы получили хороший урок и будете впредь лучше держать свое слово. А теперь ответьте мне прямо, без уверток. Исполните вы ваше обещание и пойдете со мной, чтобы наказать этого убийцу Деламарка и жителей Ильежа». «Я пойду на них со всем рыцарством Франции и с развернутой арифламой», — ответил Людовик. «Нет, нет, нет, это уже лишнее». — И было бы даже неблагоразумно, — возразил герцог. — Достаточно будет присутствия в моем войске вашей шотландской гвардии и сотен двух отборных хопий, чтобы доказать, что вы действуете вполне свободно. Слишком большая армия могла бы... — Сделать меня действительно свободным, хотите вы сказать, — заметил король. — Ну что ж, пусть так. Назначьте сами число моих солдат. Ну и чтобы же нас навсегда покончить с одним из поводов нашей распри, вы дадите ваше согласие на брак графини Изабеллы де Кроа с Орлянским. Любезный кузен, ответил король, вы подвергаете мою уступчивость слишком сильному испытанию. Герцог объявленный жених моей дочери Жанны. Будьте великодушны, не настаивайте на этом требовании. Поговорим лучше о городах на Сомме. «Этот вопрос Ваше Величество будет обсуждать с моим советом», — сказал Карл. «Я же со своей стороны не столько хлопочу об увеличении своих владений, сколько об измещении нанесенных мне обид. Вы сами вмешивались в дела моих вассалов. Вот теперь и улаживайте дело Бургундской подданной. Ваше Величество пожелали распорядиться ее судьбой, так выдайте ее замуж за члена вашей собственной королевской фамилии, иначе всякие переговоры между нами будут прерваны». «Скажи я, что делаю это охотно. Никто мне не поверит», — сказал король. Следите же сами, любезный кузен, как велико мое желание угодить вам, когда я скажу, что не буду ничего иметь против этого брака, если на него будет дано разрешение папы, если обе стороны будут согласны». «Ну ладно, все остальное уладят между собой наши советники», — сказал герцог. «Итак, мы с вами опять друзья и кузены». «Да будет благословенное имя Господне», — ответил Людовик. «Он держит в руках своих сердца государей и в своем милосердии склоняет их к миру и великодушию, предотвращая пролитие человеческой крови». «Оливье», — добавил он в полголоса, обращаясь к своему фавориту, который ходил за ним по пятам, как завороженный, — «вступай, шепни Тристану, чтобы он скорее покончил с этим предателем цыганом».